1. Капля крови. 1. На самом деле, эти 14 лет она прожила как в аду, только она этого не осознавала. Почти все эти годы она жила словно во сне, в глубоком оцепенении, больше похожем на смерть. Ей часто казалось, что ее жизни просто не существует, что в один прекрасный день она обязательно проснется, красиво потягиваясь и зевая, как героиня диснеевского мультфильма. Обычно подобные мысли посещали ее, когда она отлеживалась в постели и приходила в себя после особенно жестоких побоев мужа. Такое случалось 3-4 раза в год. В В год, когда Нормана доставала та самая Венди Яроу, когда он схлопотал на работе выговор с занесением в личное дело, когда у нее был выкидыш, он избивал ее чуть ли не каждый месяц. В сентябре она снова попала в больницу. Это был второй и последний случай, когда ей пришлось обращаться к врачам после того, как Норман с ней поговорил по душам. Больше такого не было по крайней мере, на сегодняшний день. Тогда она кашляла кровью. Он три дня не пускал ее в больницу, надеясь, что все пройдет само собой. Но ей стало хуже. Когда стало ясно, что без врачей не обойтись, он сказал ей, что следует говорить в больнице. Он всегда говорил, что ей следует говорить, и отвез ее в госпиталь Святой Марии. Он не повез ее в центральную городскую больницу, потому что в центральную городскую больницу ее отвезла скорая после выкидыша. Как оказалось, на этот раз у нее было сломано ребро, которое пропороло легкое. Во второй раз за три месяца она пересказала историю о падении с лестницы. Ей показалось, что ей не поверил даже студент-практикант, который присутствовал при первом осмотре и наблюдал за лечением. Однако никто не стал задавать лишних вопросов. Ей просто выправили ребро, подлечили и отослали домой. Норман, однако, сообразил, что ему очень крупно повезло. И впредь был осмотрительнее. Иногда по ночам, когда Розе лежала в постели, пытаясь заснуть, у нее в сознании мелькали образы, похожие на холодные и чужие кометы, летящие сквозь черноту. Чаще всего ей представлялся мужнен кулак с кровью, размазанный по костяшкам пальцев и по толстому золотому кольцу, которое ему вручили вместе с дипломом об окончании полицейской академии. На кольце были выгравированы три слова «Верная служба обществу». И нередко бывали такие дни, когда, проснувшись на утро, она находила у себя на груди или на животе вдавленный отпечаток этих трех слов, похожий на синий штамп санэпидемконтроля на кусках говядины или свинины в мясном отделе. Всякий раз эти образы приходили к ней именно в тот момент, когда она уже засыпала, расслабившись в блаженной полудреме. И тут у нее перед глазами возникал окровавленный кулак, готовый ударить ее в лицо. Она мгновенно просыпалась и еще долго лежала без сна рядом с мужем, пытаясь унять мелкую дрожь и, надеясь, что он ничего не почувствует, не повернется к ней, сам полусонный и не всадит кулак ей в живот или в бедро за то, что она его разбудила. Она вошла в этот ад, когда ей было всего 18 и пробудилась от тяжкого сна лишь через месяц после своего дня рождения, когда ей исполнилось 32 года. Почти полжизни спустя. И разбудила ее капля крови. Одна капелька крови, размером не больше десятицентовой монетки.